Глава восьмая. Недоброе утро началось с того, что Маринка подняла нас чуть ли не на рассвете. «Некогда спать», — бубнила она, вытаскивая одеяло и подушку на улицу. «В деревне утро начинается раным рано». «И правда», — турил ей Тарас, выволакивая и наше одеяло на очередную просушку. «Кто рано встает, тот сейчас огребет», — пригрозила я. «Мы отдыхать приехали, а не на плантациях вкалывать». У нас даже не посажено еще ничего. Какой смысл подрываться с первыми петухами?» Мечты поспать подольше улетучились, потому что мою подушку бесцеремонно выдернули из-под головы. «В деревне все делается с утра», — продолжила поучать Маринка. «Город разбаловал нас. А как хорошо в селе. Утром встал, скотину покормил. Скотина еще не проголодалась. Позавтракаю позже», — буркнула я и пошла в баню умываться. «Надеюсь, когда мы здесь останемся с Тарасом вдвоем, тлетворное влияние моей гиперактивной подруги ослабнет, и я смогу подышать полной грудью. Сейчас же я чувствовала себя так, будто и не покидала город. Та же суета, те же неотложные дела. Стоило ли ради этого уезжать от унитаза и микроволновки?» Я привела себя в порядок, никуда не спеша. У меня не дымилось под хвостом от жажды расследования». Рассада томатов тоже не тревожила мое сознание. Поэтому я решила посвятить время себе. Пока Маринка готовила завтрак, а Тарас придумывал, в каком порядке заселить помидоры и баклажаны в теплицу, я решила прогуляться до озера. Не знаю, что я ожидала там увидеть. Возможно, оградительную ленту, предупреждающую о том, что перед нами место преступления или какие-то следы работы полиции и медиков, но нет. Ничто не говорило о том, что несколько дней назад здесь погибла молодая красивая женщина. Все было так же, как и в прошлый раз. Даже брёвна, на которых сидели ребята перед костром, лежали на том же месте. Я дошла до мостков. Лёд уже полностью растаял, но от воды тянуло прохладой. Желания искупаться не возникало. Я снова села на краешек, надеясь, что старые доски выдержат мой воробьиный вес. «Я неплохо плаваю», Но в ледяной воде, скорее всего, запаникую. Начну задыхаться, а то и ногу судорогой сведёт. Может быть, именно это и случилось с Вероникой? Хотела искупаться, нырнула с мостков. Да нет, бред какой-то. Она ведь не первый год тут отдыхала. Наверняка знала, какой температуры вода. А что, если Тарас был прав? И здесь бродит насильник, прячущий концы в воду. Мне стало не по себе, и я зябка передернула плечами». Возможно, злодей притаился где-то в кустах, пока я тут наслаждаюсь прекрасными видами. Впрочем, я не Вероника. За свою жизнь и честь, если понадобится, буду бороться до конца, и еще неизвестно, чей труп потом будет вылавливать костик. Пусть я маленькая и хилая, но ярости во мне хватит на десяток подобных Вероник. И орать при этом я буду так, что вся рябиновка сбежится. Уж Тараста -то точно услышит и бросит свои томаты. Виталия раздалось и сзади, и я чуть не спрыгнула с мостков прямо в ледяную воду. Позади меня стояла Женя. Вид у нее был какой-то потерянный, как и вчера на похоронах. От былой дерзости не осталось и следа. «Привет», — проявила я дружелюбие. Меня мучил вопрос, что она тут делает, но задавать его было бессмысленно и не вполне прилично. С какой стати она должна мне отчитываться? Место общее. Гуляй хоть всем поселкам. Она подошла ближе, и я немного напряглась. Какого черта! Не решила ли она меня скинуть с мостков? Что, если это она толкнула Веронику? Хотя почему же тогда Вероника была голой?» Женя села рядом со мной и сгорбилась, как старушка. «Я все никак не могу понять, зачем она это сделала?» «Что?» — уточнила я. «Зачем полезла купаться? Вода прогревается к июлю, не раньше». «А тут глубоко?» — заинтересовалась я. «Женя мне не нравилась, но сейчас она вела себя по-человечески» поэтому я решила дать ей шанс». «Прилично», — вздохнула девушка и поправила упавшую на глаз чёлку. «Это ведь не совсем озеро. В советское время здесь вырыли котлован. Не знаю зачем, даже не спрашивай. Посередине глубина метров семь. Здесь под мостками около трех. У берега плавно-плавно, потом довольно резко, как чашка вниз. А вода откуда? Подземные источники, пожала плечами Евгения. «Холодная, жуть!» Сверху вода прогревается хорошо, как парное молоко. Плывешь, плывешь, а потом на пути попадается это течение, как будто русалки за ноги хватают. Но сейчас все озеро холодное, даже у берега. Я промолчала. — Почему она одна пошла? — продолжила Женя. — Нам с детства в голову вбивали, что одному никак нельзя купаться. Дно здесь нехорошее, глина какая-то вязкая, да и вообще. Так детство закончилось. Все взрослыми стали, глубокомысленно заметила я. Техника безопасности пишется кровью. Я мысленно с ней согласилась. Мы немного посидели в тишине. Мне сейчас так стрёмно на душе, — простонала вдруг она. Я насторожилась. Не хватало еще, чтобы и она утопилась из горя прямо на моих глазах. «Все мы смертны», — осторожно начала я. Я ведь с ней поругалась накануне. «Вот оно что!» Может, это сейчас со мной говорит не Женечка, а ее совесть? Может, она и притопила подружку, а теперь печалится? Жаль, что Маринки тут нет. Она бы точно уцепилась за эту ниточку и стала разматывать клубочек. Я пересилила себя и погладила ее рукой по плечу в знак поддержки. Мне захотелось раскрутить ее на большую откровенность. Но я не представляла, как можно это сделать. К счастью, Евгению и саму распирала изнутри. Я уже видела такое. Некоторые люди в горе начинают говорить безумолку, даже если обычно они молчаливы. Сейчас это было мне на руку. Оставалось только кивать и поддакивать. Евгения с Вероникой дружили с пеленок. Еще их бабушки работали в одном цеху на заводе. Так и дачи получили рядом. Мы тоже выросли в одной песочнице и были неразлучны. Вместе ходили в школу, вместе поступили в институт. Потом каждая встретила свою любовь. Но если отец евгении не хватало звезд с неба как в молодости так и потом, то с папой вероники все оказалось не так просто. В 90-е он открыл ларек и дела поначалу пошли хорошо. Мама вероники сидела на кассе папа занимался поставками и документами не шиковали, но на модные джинсы и коженки вполне хватало. а потом ларек сгорел. И это кстати никого не удивило один сгорел другой поставят. в 90-е такое с ларьками случалось сплошь и рядом. У семьи были кое-какие накопления, поэтому папа открыл другой ларек. А вот прошлые ошибки не учел, поэтому новый ларек не продержался и полугода. Папа знал, кто, почему и как. Папа пошел разбираться. Закончилось все тем, что папу посадили. Через что пришлось пройти маленькой Ники и ее маме страшно представить. К счастью, наступили нулевые. Стало спокойно, стало сыто и уютно. Папа честно отсидел свой срок и вышел и открыл спортивную школу для детей и взрослых, а потом и целую сеть спортивных школ. Жизнь окончательно наладилась, семья Вероники стала жить на широкую ногу, но дружбу с теми, кто поддержал в трудной ситуации, не предала. Правда, Женечка начала завидовать красавице-подруге. Если раньше она была баловнем судьбы на ее фоне, то теперь стала серой мышкой. Они по-прежнему ездили каждое лето на дачу, Но если Вероника в основном отдыхала в шикарном отстроенном двухэтажном доме со всеми удобствами, то Евгения помогала маме и бабушке на огороде, а в туалет бегала на улицу. Несколько лет назад в их дружную дачную компанию влился Николай. Его родители купили участок с каким-то бабушатником недалеко от Жениной дачи. Красивый, свободный мужчина сразу привлек внимание девушки. Подошла, поздоровалась, познакомилась и пригласила присоединиться к местной молодежи. Признаться, она не ожидала, что у Коли и Вероники вдруг вспыхнет страстный роман. Казалось, даже сам Николай не верил в такой мезальянс. Все же его семья не была успешной. Да и сам он болтался по жизни, как что-то в прорубе, Нетолкового образования, неприличной работы. Разве что мордашка не подкачала. Да фигура будоражила нежное девичье воображение. Молодые люди съехались. «Правда, в квартиру Вероники, но съехались же». Родители девушки были не в восторге от союза. Но противиться не стали. А отец даже пообещал помочь парню с работой. Правда, после свадьбы. «А потом все как-то разладилось», — посетовала Женя. «Коля сделал предложение в эту новогоднюю ночь. Все как полагается, кольцо, колено. Вероника, конечно же, согласилась. А в марте я их не узнала». «Почему в марте?» — удивилась я. Мы на мартовские праздники открываем сезон. Собираемся обычно у Вероники или у Артёма с Настей. Они тоже хорошо живут. Шашлыки, и банька, выпивка. Куда ж без неё?» Женя стала замечать, что в отношениях Коли и Вероники появилась какая-то напряженность. Вроде они держались вместе и обнимались, целовались, но не покидало чувство, что это какая-то игра. После этого мы до самых майских не виделись, а на майских стало еще хуже. Вероника какая-то нервная стала, Коля задумчивый. А потом он стал ко мне подкратывать «К тебе?» — недоверчиво переспросила я. Женечка вовсе не тянула на обольстительную разлучницу, тем более в сравнении с яркой красоткой Никой. Впрочем, я тут же прикусила язык, вспомнив, что нас с Тарасом тоже не все воспринимают как пару. «Да, я сама в шоке. Какие-то намеки, ужимки. Бред, конечно. Но Вероника взбесилась прямо». Начала орать, что я на чужих мужиков вешаюсь. Нужен он мне, как же?» Евгения не стерпела оскорблений и ответила подруге не менее злыми словами. Конечно, это была не первая ссора девушек, но они всегда мирились, а теперь мириться было не с кем. Я вздохнула. Сказать было нечего. Это и впрямь было очень грустно. «Может, если бы мы не поссорились, она позвала бы меня с собой, и ничего этого не произошло бы?» Спросила Женя то ли у меня, то ли у Вселенной. «Не вини себя. Ты не можешь изменить чью-то судьбу. Купи ей красивых цветов, принеси на кладбище и поговори. Попроси прощения. Уверена, она тебя простит». «Надеюсь», — горько вздохнула Женя. «Она добрая была. Просто в последнее время сама не своя. Из-за Коли, может. Или из-за беременности», — поддакнула я. «Какой беременности?» «Не поняла Евгения». Видимо, Вероника хранила свой секрет даже от подруги. Выдавать тайну погибшей девушке мне хотелось меньше всего, а я уже один раз проговорилась с Маринке с Тарасом, но они свои, так что я попыталась спасти положение. Она разве не была беременна? — Нет, — отмахнулась девушка, — ты перепутала с Настей. — Да? Наверное, ты права. — Точно тебе говорю, — уверенно ответила Евгения. Она не могла быть беременной. — Совершенно. Абсолютно. Но Вероника была беременна. Я это знала. Интересно, почему Женя так упорно отвергала этот факт? Почему же не могла? Решила я прояснить ситуацию. Молодая, здоровая, почти замужняя. Что ей мешало? Женя неожиданно рассмеялась. Просто не могла, и все. Не сейчас уж, поверь. Я не стала настаивать на своем. Подруге, конечно, виднее, чем патологоанатому, который изучал Нику изнутри. Мы еще немного посидели, И я даже попыталась приобнять Евгению в знак своей дружеской поддержки. Она благодарно положила свою ладонь на мою кисть и легонько ее пожала. О чем еще разговаривать я не знала. Поэтому через некоторое время поднялась с мостков. «Мои, наверное, меня уже потеряли. Пойдем провожу тебя до дома. Покажешь, где живешь. Женя тоже встала. «Спасибо, я в порядке. Даже немного полегчала. Ты извини, что я тогда вела себя, как дура». «Все из-за этой ссоры. Вообще-то вы с Тарасом классно вместе смотритесь». «Ничего страшного», — слукавила я. «Я нисколько не обиделась». Мы дошли до домика бабушки Милы и распрощались. Я убедилась, что Женя не пошла обратно на озеро топиться с горя и зашла в ограду. Тарас с Маринкой уже развили кипучую деятельность. Подруга приготовила завтрак или обед, или все вместе». Тарас же умудрился высадить все саженцы в теплицу и теперь взирал на плантации с видом знатного феодала. Выглядело мило. «После обеда посеем грядки». «Посеем?» — удивилась я. «Ты хочешь, паши. Хочешь, сей. Я на сегодня оттарабанила программу «Максимум за вас обоих». Опросила свидетеля Женечку. «Как вы и хотели». «Да ладно!» — обалдела Маринка. «Ты когда успела?» «На озере пересеклись». Выкладывай, потребовала подруга. Я рассказала друзьям все, что смогла узнать и приготовилась выслушать очередную порцию критики от главного сыщика, даже придумала, что ответить. Но Маринка с задумчивым лицом навалила мне полную тарелку рагу и молча стала разглядывать стол. Интересно, интересно, пробормотала она. То есть, девочки дружат с пеленок, а про беременность не гугу. Вот если ты забеременеешь, «Ты кому расскажешь в первую очередь?» Я быстро глянула на Тараса, ожидая, что он смутится, но на его лице не промелькнуло даже тени. «Тарасу, наверное. Тебе. На работе Семе скажу. Чтоб нервы мне не трепал и спирта не предлагал. Магде, чтобы имела в виду. Врачу, конечно. Да всем, наверное, что тут секретного. Шила в мешке не утаишь? Пузо-то рано или поздно вырастет». «Вот!» — Маринка подняла указательный палец. «Странно, что она не поделилась таким с подругой. Это же ого-го какая новость! Ее надо обсудить, порадоваться, попереживать». «А может, она не собиралась рожать?» — предположил Тарас. Тихо бы избавилась от нежелательной беременности без шумихи. «Зачем кому-то знать? Начнут осуждать, жалеть или злословить?» «А зачем ей избавляться?» — пожала плечами я. «Без пяти минут замужем, родители богатые, сама в шоколаде, рожай хоть тройню». Помогут, наймут няник 32 года девочке, когда если не сейчас. Маринка стала жевать рогу, глядя в одну точку. Ну, надеюсь, что колян прольет свет на эту историю, оптимистично предположил Тарас. Вечером пройдусь до его дома. Ты главное, запомни все, что мы уже узнали от Жене, включила ментора Маринка. Если какие-то логические неувязки, то сразу ушки на макушке. Особенно хотелось бы понять от чего бестолковый, но симпатичный Коленька, жених богатой перспективной красавицы-невесты, вдруг охладел к любимой и стал подкатывать к ее подруге, у которой ни одного из перечисленных достоинств нет. «Ну, зато хотя бы Женю можно вычеркнуть из списка подозреваемых», радостно заключила я. «Еще отчего», — изумилась доморощенная сыщица. «Наоборот, она выглядит весьма подозрительно. Конфликт спокойный был? Был. Она сама это признала». «На озеро пришла», — поддакнул мой Ватсон. «Преступников часто тянет на место преступления». «Про беременность эту опять же почему-то так уверенно отрицает. Она что, врач? Как можно утверждать, что девушка абсолютно точно не может быть беременной?» Я попробовала представить, какие могут существовать препятствия для беременности. Ну, например, если женщине удалили трубы. «Ау!» — почти закричала Маринка. Вероника была беременна, была. Это медицинский факт. Значит, никаких объективных причин для исключения беременности быть не могло. Этот домыслы Женечки. Откуда у них растут ноги? Из задницы, буркнула я. Ноги всегда растут из задницы, как ни крути. Маринка устало махнула на меня рукой. Ты хуже бабки. Не пойму, почему ты до сих пор не ковыряешься в теплице? Потому что в нашей теплице ковыряются детка, развела руками я. «Что тут непонятного? Включи свою дедукцию хваленую!» «Девочки, не ссорьтесь!» — стрял Тарас. «Я не хочу потом вас из пруда вылавливать!» «О как!» — стал привыкать к моему мрачному юмору и даже научился шутить в том же стиле. «Определенно! Я умею влиять на людей в хорошую сторону!»